Глава 18 Леон. «Нет денег». Я попробовал это выражение на вкус. Еще раз и еще, пока смысл слов не стерся совершенно. Для меня нет денег — это отложить дружеские пирушки и не садиться за игральный стол, потому что в случае проигрыша не сможешь расплатиться сразу, как того требует приличия. А оказывается, нет денег — это когда не наскрести и медяшки в день, чтобы нормально поесть. Да уж, при таком раскладе, каких только глупостей не натворишь, не только в незнакомый лес в одиночку и без снаряжения потащишься. Точно так же, как не было никакой моей заслуги в том, что у меня вводились деньги и находились отличные наставники, не говоря о деде, Не было и никакой вины малявки в том, что на ее долю ни денег, ни нормальных учителей не досталось. Я ругнулся себе под нос. Вот вроде все понимал, и все равно усталость и раздражение после бессонной ночи требовали найти виновного. Чем в лес, чего бы ей не пойти вон хоть к моей хозяйке, огород прополоть за монетку... А если уж ты такая вся из себя боевой маг и руки пачкать не хочешь, загляни, например, к бабке Мини, у которой лиса в курятник повадилась. Хитрющая лиса. Ни одна собака ее не чует, капканы обходит, а заделанные подкопы разрывает снова. Но магия это не спит, как собаки, и не пахнет железом, как капканы. Заодно шкурой матери на воротник разживешься. Мысль о шкурах вытеснила у меня из головы все остальные. Я прибавил шагу. Забросить в дом сумку, отдать бабке сале мясо, не забыв предупредить, чтобы в печи продержала как следует, и к старости договариваться, чтобы попросил своих нам помочь. Я глянул на солнце. Кажется, не зря боялся, что добычу мы не сохраним. Взрослые уже кто на виноградниках, кто в полях. В лес идти будет некому». «Милок, да где ж ты был?» — окликнула меня через забор бабка Мина. «Ну вот на каркал, называется, мне бы воды в бочку натаскать, спина-то совсем плоха». А у бабки, между прочим, вся семья с ней живет, двое сыновей с невестками, и внуки уже скоро девчонок тискать начнут, если уже не начали. «Не могу сейчас, занят, позже» ответил я, не замедлив шага, «Да что там дел-то? Руками поводи, да под нос себе побормочи!» Я лучезарно улыбнулся. «Тогда не буду лишать вас удовольствия самой водить руками и бормотать!» Свернул на свою улицу сопровождаемый ворчанием. Дескать, каким приличным парнем прикидывался, а оказывается, наглец, каких мало! Скинул проволочное кольцо с калитки, заходя в сад. Из окна, которое я оставил вчера открытым, выскочил кот. Кот как кот, типичный образчик подзаборника, гладкошерстный, серый в полоску. Только в зубах он держал мой кошель. Я вытаращился на кота, кот вытаращился на меня» а потом подскочил на всех четырех лапах разом и помчался по огороду, не выпуская из зубов кошелек. Я бросил сумку и побежал за ним. «Куда? По грядкам!» — закричала, выбегая из дома бабка Сала. «Извиняюсь!» — крикнул я, не оборачиваясь. Кот протиснулся сквозь щель штакетника. Я, не останавливаясь, бросил разрыв забор разлетелся в щепы. Ничего, потом починю. Кот на четырех ногах, как заправский скакун, проголопировал по улице, только хвост развивается. Я на двух начал отставать. Кинул сеть. Этот же серый воришка уперся лапами в землю, заскользил, засеменил, но все же сумел замедлиться. Так что заклинание опустилось прямо перед его носом, не зацепив. А кот сменил направление и помчался к штакетнику, окружавшему дом дядьки Стефана. Разносить еще один забор не хотелось, и я затянул щели между штакетинами пузырем. Кот снова заупирался всеми лапами, будто чует магию, зараза этакая. Также по дуге повернул и понесся вдоль улицы. Пришлось снова бежать за ним. Сеть. Мимо. Еще раз. Мимо. Да чего же шустрый гад? И как я не надеялся выпускать из пасти мой кошель, увесистый, между прочим? Он не собирался. Кот свернул в проулок, я за ним. Дыхания уже не хватало. Я только успевал закрывать пузырями щели, в которые этот гаденыш пытался шмыгнуть а в голове сами собой начали выстраиваться векторы воздушной стрелы ладно даю тебе последний шанс варюга я растянул поперек переулка щит чтобы заставить кота остановиться и следом уже из последних сил запустил сеть кот забарахтался в невидимых путах попался завопил я подскакивая к нему ухватил за шкирку поднимая эй «Не твоя животина, не трогай!» Раздалось из-за забора. Я обернулся и едва не выпустил заизвивавшегося кота. Дополнительно спеленал его магией. Потянул из пасти кошелек. Кот, видимо, поняв, что сопротивляться бесполезно, украденное отдал. «Имущество чужое не трогай!» Этого детка я не знал, хотя успел, кажется, перезнакомиться со всеми деревенскими – «Отдай кошель!» Я даже дара речи лишился от такой наглости. «Это мой кошелек!» «Мой кот нес, значит, и кошель мой!» — не унимался старик. «Так это ваш кот?» Я хотел поднять его повыше, показывая, но серая скотина извернулась, полоснув когтями мне по запястью, и в два прыжка скрылась в огороде старика. Зашипев от боли, я проглотил ругательство. Над штакетниками тут и там, будто грибы, выросли головы. Нашли бабки с детками себе развлечения. «Альдо, опять твой кошак безобразит!» — окликнул старика сосед. «Значит, он еще и не в первый раз безобразит?» — возмутился я. «Не безобразит он, а работает!» — важно произнес Альдо. «Зря, что ли, я его десять лет молоком выкармливал!» «Ничего себе! Ученый кот!» В следующий миг до меня дошло еще кое-что. «Так вы потратили десять лет на дрессировку кота, чтобы он воровал для вас?» «Ничего не надресс... не на это, в общем!» — обиделся Альдо. «Говорю же, выкормил. Про моя учила. Хочешь безбедно жить — посади под березой зерно пшеницы, До десять лет каждый день молоком корми, и вырастет кот, который тебе деньги носить будет. Я открыл рот, снова закрыл. Слова кончились.